Глава 3. После ухода оринга Омара подумал о предстоящем монтаже худларианских секций. Фробы жили в одном из центральных отсеков. Гравитационные решетки там были рассчитаны на 4G, имелись и другие удобства. Если уж этот отсек вот-вот станут монтировать с главным корпусом, значит до полного завершения работ остается каких-нибудь 5-6 недель. Омара знал, что на этих последних стадиях сборки больше всего волнений. «Осунувшиеся от усталости операторы будут перебрасывать в пустоте тысячетонные громады и осторожно совмещать их друг с другом, а монтажники тем временем проверят параллельность сближающихся поверхностей, подгонят их, подготовят для стыковки». Пренебрегая предупредительными сигналами, многие пойдут на риск, лишь бы сэкономить время и потом обойтись без переделок. «Как хорошо было бы работать на этих заключительных этапах сборки», — подумал Омар, «Они нянчатся тут со всякими малышами». Вспомнив о худларианине, он снова ощутил тревогу, которую скрыла от уоринга. Никогда прежде малыш не спал так долго. Пожалуй, уже часов двадцать прошло с тех пор, как он уснул, или точнее был усыплён, ведь успокоился он после побоев. Фробы существа выносливые, верно. Но не случилось ли так, что малыш не просто спит, а впал в забытьё от ударов? Омар схватил книгу, присланную пелингом и лихорадочно принялся читать. Двумя часами позже он уже знал кое-что о том, как следует обращаться с малолетними худларианчиками, и эта информация одновременно успокоила и встревожила его. Видно гнев Омары, и то, что последовало за ним, пошли малышу только на пользу. Малолетние фробы нуждались в ласке, а в сравнении с усилиями, которые прилагали их родители, нежно похлопывая своего детеныша, — понял Омара, — его яростные тумаки явились для малыша такими же нежными шлепками. Но книга предостерегала от опасности перекармливания, и вот тут Омара, безусловно, мог быть виноват. Судя по всему, во время бодрствования малыша следовало кормить через каждые 5-6 часов и успокаивать посредством физического воздействия похлопывания, если малыш возбужден или все еще требует пищи. Оказалось также, что детёныши Фробов нуждаются в регулярном купании, и при том довольно частом. На их родной планете такое купание сводилось к процедуре, весьма похожей на мощную пескоструйную очистку. Но Омара полагал, что, скорее всего, это было связано с давлением и плотностью тамошней атмосферы. Кроме того, перед ним возникла ещё одна проблема. Как осуществить достаточно мощные успокаивающие шлепки? Он весьма сомневался, что сможет впадать в состояние аффектов всякий раз, когда малышу понадобится худларианская порция родительских нежностей. Во всяком случае, у него теперь будет масса времени для размышлений, ибо он знает, что худларианские детёныши бодрствуют двое суток, зато спят целых пять. За время сна своего питомца Омара сумел придумать, как его ласкать и купать, и даже ухитрился выкроить пару дней для собственного отдыха, чтобы накопить сил для предстоящих двух суток тяжкого труда. Даже для выносливого человека такой режим был бы невыносим, однако через две недели Омара обратил внимание на то, что его организм и физически, и душевно приспособился ко всем тяготам ухода за юным фробом. А через четыре недели исчезли боль и скованность движений в ушибленной ноге, а с малышом он и вовсе уже не знал хлопот. Между тем, грандиозный проект близился к завершению. Если не считать несущественных доделок, вся эта гигантская ажурная пространственная головоломка была уже собрана. Прибывший из корпуса мониторов следователь, видно, допросил всех, но Омару пока не трогал. Омару, конечно, интересовало, допрашивали ли уже Оринга. И если допрашивали, то что он показал? Следователь был профессиональным психологом, не в пример инженером проекта, и явно не дураком. Омара рассудил, что и сам он тоже не дурак. Он всё продумал, так что за исход расследования ему нечего было опасаться. Но многое зависело от того, что сказал монитору Оринг. «Ты весь позеленел от страха». С отвращением подумал Омара о самом себе. «Теперь, когда твои излюбленные теории подверглись серьезной проверке, ты как дурак перепугался, что они не верны. Ты готов на пузе ползти к Уорингу и лизать ему башмаки». Омара понимал, что это внесло бы элемент случайности в ситуацию, которой следовало быть предсказуемой, и почти наверняка испортило бы все дело.